Глава пятнадцатая. Через портал вторую группу солдат в количестве пяти человек отправили для установки двух стационарных станций контроля окружающего пространства по принципу проводной сети. После установки отладки систем контроля я отдал приказ: пусть выдвинутся к люку и проведут контроль рядом с входом, с собой пусть тащат проводную связь и особое внимание уделяют паукам и личинкам, способным прожигать турмовые скафандры. «Отдал я распоряжение, а сам остался наблюдать за происходящим с помощью 3D-экранов». В этот раз группа разведчиков придерживалась другой тактики, и бойцы явно были из другого подразделения. Каждые 15 метров они устанавливали мины, для чего использовали боевого дроида с дополнительным обвесом. Второй дроид постоянно прикрывал им спину, а третий шел немного впереди, ощетинившись мощной скорострельной пушкой от истребителя. Вперед они продвигались не торопясь, и при этом создавали целую сеть из датчиков. Все это они завязывали на проводную сеть, чтобы иметь возможность использовать все закладки вне зависимости от влияния подавителей. До первой двери отряд разведчиков добирался минут сорок. Перед этим они установили сторожа в коридоре. И только перед шлюзом им попался один из ползущих, которого они тут же уничтожили. По дороге обследовали тела двоих наших солдат, убитых королевами интоксикоидов. и подтвердили наличие прожженных отверстий, оставленных червями. Небольшой перерыв, и солдаты входят в открытую дверь шлюза, посылая вперед одного дроида. Через две минуты возвращаются и докладывают. Докладывает восьмой. Створка второго шлюза открыта. Внутри переходной камеры следы стрельбы и гора трупов, интоксикоидов, жуков и еще непонятных существ. Вторая створка практически изъедена коррозией и частично расплавлена. Жду дальнейших указаний. Первый, восьмому. Проверьте, что за створкой. Внутрь не углубляться. Основная опасность черви. Нам нужны данные для перемещения всей группы к вам. Если там безопасно, то мы готовы выдвинуться в вашу сторону, сказал я. Команду принял. Пять минут на исполнение. В шлюзе полностью блокирована связь и даже экранированные приборы сбоят, ответил командир отряда и отключился. А я изучал биологические параметры отряда и то, что им удалось снять. Внешних признаков заражения нет, да и личные видеорегистраторы не показали ничего необычного. «Установите периметр на входе и приготовьтесь встречать нас. Мы выдвигаемся к вам. Капитан, командуйте. Задача – пройти за шлюзовые ворота. Наша цель там!» – отдал я распоряжение. Осторожно, группами по 3-5 человек наш отряд выходил из помещения охраны и, беря под контроль периметр, постепенно продвигался в сторону шлюза. Нас сопровождали дроиды, которых ввели погонщики-люди, контролирующие дистанционно несколько дроидов одновременно. До самого шлюза добрались без происшествий, а вот уже рядом с ним связь полностью пропала, и пришлось потратить время на перепрограммирование всех сопровождающих нас технических устройств, включая роботов-носильщиков, которые несли наш боезапас. В обычной жизни они воспринимаются обычными молчаливыми помощниками, а тут пришлось тратить на них драгоценное время. Все были в высшей степени напряжены, понимая, что вернуться назад живыми у нас очень мало шансов, но никто не роптал, готовый выполнять приказы до конца. Сам шлюз вблизи выглядел намного больше, чем это казалось в начале. Внутреннее помещение переходного шлюза было огромным и могло вместить небольшой шаттл. Внутри были многочисленные следы от плазменных пуль и разорванные останки насекомых. Решено было заходить все вместе, и мы, втянувшись внутрь перехода, осторожно двинулись ко вторым шлюзовым дверям. Освещение не работало, поэтому приходилось использовать многочисленные прожекторы. Вторая створка выглядела оплавленной и частично разрушенной. По краям проема виднелись обгоревшие элементы из металла и сверхпрочного пластика, покрытые зелеными выделениями, анализ которых сообщил о невероятно токсичной слизи, которая их и разъела. Если бы мы не открыли шлюз, то жуки в любом случае сделали бы это самостоятельно. И хорошо, что в момент открытия там был отряд из трех солдат. Пойди мы туда все вместе, то от нас ничего не осталось. Такая масса смела бы нас со своего пути, превратив в переваренную слизь. Первые две тройки медленно входят в следующий зал и сразу раздаются одиночные выстрелы. Связь не работает, но, судя по спокойным размеренным выстрелам, переживать пока не о чем. По знакам от них понимаю, что отстреливают одиночных червей, что, конечно, не радует. Постепенно весь отряд проходит взломанные шлюзовые ворота, и мы оказываемся в довольно странном месте. То, что тут произошло сражение всех против всех, я уже не сомневался. Огромный зал, большая часть которого разделена на небольшие зоны, каждую из которых занимала отдельная раса. Часть стены покрыта разными наростами, паутиной, какой-то слизью. Везде валяются разорванные части уродливых тварей, жуков, пауков, гуманоидных существ, огромных жаб и даже чего-то похожего на крыс. Сам зал раньше был сделан из пласта бетона, имел отдельные зоны, огороженные перегородками и герметичными блоками. Но сейчас большая часть помещений была покрыта следами деятельности различных биологических систем. С учетом полученной информации, эти расы смогли вырваться из заточения и начали конкурировать друг с другом. Судя по ранам на телах и внешнему виду убитых существ, победу одержали три вида – жуки, пауки и черви, которые вселялись в тела практически всех чудовищ. Но, судя по всему, эти два вида они не смогли подчинить, а учитывая их ментальные способности, они просто сразу выявляли зараженных тварей и уничтожали их, ведь коллективный разум позволяет чувствовать каждого члена роя. Освещения в зале не было. Местами подсвечивались наросты и фосфорицировал мох, покрывающий некоторые участки. А все, что удалось осветить прожекторами, гасилось непонятной растительностью. «Биологу брать пробы по мере возможности и проводить анализ, только осторожно. Не хочется, чтобы какая-нибудь слизь повредила наши скафандры». Отдал я приказ и, осмотревшись еще раз, добавил. «Нужно включить освещение и запустить лабораторный комплекс, если получится». Через пять минут, отстреливая одиночных червей, дошли до центра зала, где была возможность нашему хакеру подключиться к главному эскину. «Господин, тут все запоролено. Это имперская система. Мне ее не взломать. Точнее, можно, но времени на взлом мне потребуется от месяца», сообщил хакер. «Можно хоть что-то запустить. Резервную программу, хоть ограниченную. Взламывать все мы не можем, да и освещение не помешает». Сканеры работают нестабильно, может пропустить атаку, спросил я. Могу запустить аварийную систему на сутки, не больше. Дальше сработает протокол защиты. Сам скин, возможно, поврежден, так как даже на базовый тест не отвечает. Боюсь, что даже коды доступа не помогут. Давай аварийную систему, сказал я. Пять минут мы стояли в центре зала, отражая редкие атаки червей, пока не стали оживать механизмы данного комплекса. Внезапно заработавшее освещение высветило огромный круг из непонятного металла, покрытый паутиной и разными видами растений и мхов. Портал. Сразу его не заметили, а он был совсем рядом. Вот что значит хорошее освещение. А ведь в различных режимах работы сканера он не проявлялся, даже в режиме инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Но больше меня беспокоило, что портал был отключен. хотя произошло это явно не так давно, и вставал вопрос, кто это сделал. «Капитан, выдвигаемся к порталу, нужно занять оборону и попробовать активировать его!» Приказал я, а сам попробовал своими способностями понять, что с ним не так. Окружив меня с капитаном и хакером со всех сторон, группа, не торопясь, приблизилась к большой портальной рамке. Вблизи размеры портала поражали!» Высоту он был не менее 20 метров, что уже настораживало. Рядом с правой стороной от кольца удалось найти выступ из пола, к которому были подключены две панели современного образца. И хуже всего, что там не хватало ключей активации. Это переносные пульты управления. И все они комплектуются стандартными ключами доступа в виде прямоугольной пластины сантиметровой толщины. Без них активировать пульт очень сложно. Да и времени на это у нас нет. Протокол безопасности станции может уничтожить ее в любой момент. И нам нужно решить эту проблему, как и ту задачу, которую поставил мне древний артефакт. Нужно найти способ подключиться к панели и запустить портал. И сделать это нужно как можно быстрее, сказал я капитану с хакером. Тут должен быть центральный пост управления, там хранятся все запасные ключи. Эти панели так просто не взломать. Зато и кода доступа тут не нужно, достаточно ключа. Только вот куда он делся? Ведь эти твари смогли проникнуть внутрь, проговорил хакер. Походу, жуки унесли все с собой. Уж очень они разумны. Определите, где пост управления, выдвигаемся все вместе туда и ищем ключ. Отдал я распоряжение, а капитан стал отдавать приказы, руководя группой. Хорошо, что большая часть оборудования, да и сами станции, строились по стандартным проектам. что позволило очень быстро найти пост управления. Двери в него, конечно, были закрыты, но зато рядом виднелась проплавленная дыра, через которую мы и вошли внутрь. Поиск ключей много времени не занял, зато хакер смог найти кое-что интересное. Господин, тут стоят 10 дроидов охраны. Уверен, что смогу взломать их, так как они в режиме спячки. Можем их включить в охрану периметра. Запаса их батарей хватит на сутки, но зато огневая мощь у них отличная. «Сколько тебе на это потребуется времени?» – спросил я. Двадцать минут максимум. Зато эти монстры перемелют любую живность в 50 метрах. Даже жуки нам будут не страшны, ведь с той стороны портала может оказаться все что угодно», – сказал хакер. «Хорошо, только постарайся побыстрее. Находиться здесь довольно опасно», – ответил я, понимая, что даже имеющимися силами мы можем не выжить на той стороне портала. Еще неизвестно, сколько коконов смогли открыться с той стороны. К сожалению, наше ожидание не прошло без потерь. Одного из членов группы атаковали черви, упав на него прямо с потолка. В результате его пришлось убить. Хорошо, что капитан постоянно мониторил состояние своих солдат и вовремя успел заметить изменения его параметров. «Готово!» – проговорил наш хакер, и Пол вздрогнул от поступи гигантов. Выглянув из нашего временного укрытия, увидел, что в нашу сторону движется десяток дроидов человекообразной формы. Высотой около шести метров эти громадины даже на расстоянии внушали страх и уважение. Честно сказать, я немного испугался и успокоился, только когда на ручной скин пришел пакет с кодами доступа и управления. Теперь огневая мощь нашего отряда выросла как минимум в два раза. Выдвигаемся к порталу. Отдал я приказ, а капитан продублировал его, уже распределяя отряды по зонам контроля. Став с двух сторон от портальной арки, мы заняли оборону на две стороны и стали ждать, пока хакер активирует пульт управления порталом. Вставив ключи доступа в оба пульта, он запустил их, но сразу ничего не произошло. Однако небольшое изменение все же стало заметно. Постепенно стал нарастать низкий вибрирующий гул, от портальной рамки стало исходить странное свечение. Внезапно произошел хлопок, и все пространство арки занялась зеркальная субстанция, которая некоторое время вибрировала, и по ее поверхности проходили странные волны. Но продолжалось это недолго. И вот в работе портала все стабилизировалось, а поверхность превратилась в идеальное зеркало. «Что прикажете, господин?» – спросил капитан. «Ждем. Думаю, нас скоро навестят гости». поэтому не теряй бдительности, — сказал я, нацелив плазменную винтовку на арку. Буквально через минуту из зеркала выпрыгнула огромная фиолетовая жаба ростом с человека и, увидев нас, сделала большой прыжок к ближайшим солдатам. Слаженный зал постановил ее в воздухе, разорвав на части. Следом за первой появилась вторая жаба, а потом они пошли сплошным потоком, поэтому нам пришлось медленно отступать, стараясь уничтожать их до того момента, как они сориентируются после выхода из портала. Минут через 10 поток жаб прекратился, и я отдал команду выдвигаться к арке. Нужно уже отправиться туда и выполнить возложенную на нас миссию. К сожалению, прежде чем пройти, пришлось запустить дроидов, которые растолкали валяющиеся туши по сторонам, и только после этого, сформировав колонну в виде пирамиды, мы отправились в зеркало портала. Переход произошел мгновенно. Хотя я и ожидал возможных эффектов перелета или что-то в этом роде. Но все оказалось довольно банально. Шаг, и ты уже с другой стороны, а тебя атакуют многочисленные пауки. Еще до того, как я осознал произошедшее, мое тело среагировало на угрозу, открыв огонь по несущемуся ко мне пауку высотой около метра, но шириной во все три. Отряд, втягиваясь в портал, а правильнее сказать, выходя из портала с этой стороны, Сразу открывал огонь, уничтожая пауков. Судя по количеству паутины вокруг, они доминировали в этом месте. А лягушки, судя по всему, были ими насильно загнаны в портал. Все это говорит о разумности пауков, а значит нужно быть с ними очень осторожными. Прошедшие с нами через портал человекообразные дроиды уже активировали в левой руке по большому энергетическому щиту, а справа стреляли в скопление пауков из огромных плазменных винтовок. Нам удавалось удерживать довольно большую площадку вокруг портальной арки, но нападавших было очень много. К сожалению, даже через пять минут боя количество нападавших не уменьшалось, что начинало меня беспокоить. «Капитан, запустите разведчиков, нужно понять, сколько их тут, а то у нас так и боезапас кончится», — приказал я. По команде десяток дроидов-разведчиков взвелись в воздух и отправились в разные стороны, но практически все они были сбиты меткими плевками паутины. Хорошо, что часть смогла подняться выше, под самый потолок огромнейшей пещеры. И тут, подняв голову, я понял, что нас заманивали в ловушку. Над нами уже собралось огромное количество пауков, готовых спрыгнуть прямо на нас сверху. «Капитан! Опасность сверху! Всему отряду вперед!» — крикнул я. Погонщики мгновенно сориентировали новых дроидов, и, собравшись клином, они стали проламывать и буквально прожигать нам дорогу сплетений паутин. Мы практически покинули портальную площадку, когда пауки стали массово спрыгивать сверху. И организованное отступление превратилось в бегство, а идущие последними солдаты попали под сплошной поток пауков. Хотя их размер и не превышал полметра, но они облепляли скафандры солдат, а паутина, налипая, ограничивала подвижность, и даже встроенный экзоскелет не справлялся с ней. Мы попробовали отбить попавших в засаду солдат, но поток пауков все возрастал, как бы нам ни хотелось. Пришлось отступить, а солдаты, понимая, что их ждет, активировали плазменные гранаты, уничтожая вместе с собой скопление пауков. Хорошо, что пробившись за стену из паутины, мы вырвались в относительно свободную часть пещеры. Особо оглядываться у нас не было времени, и наша группа последовала к месту, где располагался пульт управления артефактом древних. Пока мы быстро отступали, то провели перекличку и выяснили, что от всего отряда нас осталось 18 человек. Все дроиды, кроме шести огромных человекоподобных, не смогли прорваться с нами, и сейчас они сражались с пауками в одиночку. Паутина блокировала связь, и сигнал постепенно стихал, поэтому им отдали последнюю команду сражаться до исчерпания всех резервов, после чего самоуничтожиться. Продвигаясь вперед, я слышал несколько мощных взрывов, свидетельствующих об активации самоуничтожения. Надеюсь, это сможет нанести ощутимый вред противнику, Иначе вырваться обратно мы не сможем, а оставаться здесь после активации протокола безопасности я не собирался.